согласился Басини. «Только не будем затягивать, мне еще надо заехать за Джун перед театром». Сомс покосился на него и спросил. «Где вы встречаетесь с Джун? У нас?» Басини вечно торчал на монпелье сквер.